на что Ее Величество тем же бриллиантом вырезала, «Если у тебя сдаёт сердце, вообще не лезь». В 1584 году Рели предпринял две экспедиции в Америку. Так на карте появилась Виргиния в честь девственницы королевы. Попутно Рели осчастливил Англию привезёнными из тех дальних краёв табаком и картофелем, последней вначале, как и в России. встретили подозрительно. Вплоть до бунтов и шло бы все как по маслу, если бы не женская ревность. Дернул же черт сэра Уолтера влюбиться во фрейлину королевского двора Елизавету Трокмартон и тайно на ней жениться. Более того, сдав родившегося сына на руки кормилице, Лизочка вернулась во дворец, дабы исполнять свои обязанности фрейлины. О, королевский гнев! Возмущенная фурия в 1592 году заточила обоих в Тауэр и отлучила от двора. Правда, в конце концов, любовники получили амнистию и разрешение на бракосочетание при условии, что будут вести уединенную жизнь в отдаленном поместье. Блестящий Релли не терял времени зря и в своем замке около Дорсета писал стихи, занимался математикой и спорил по проблемам философии со своим другом, драматургом Кристофером Марлоу. Но что перо и бумага? Печальный удел жалких писак, которым не хватает мужества, грубой мужской силы, безоглядности и ловкости. Они не нюхали настоящих шторма и штурма, и, как Жюль Верн, просидели в кабинетах, сочиняя небылицы. Релли любил ходить по лезвию ножа, испытывать на прочность самого себя. Всю жизнь он мечтал об эльдорадо о стране золота. Этой мечтой были заражены многие конкистадоры и авантюристы. В 1595 году Рели наконец получил разрешение покинуть Англию. Его корабли вышли из Плимута и долго блуждали по реке Аренока в поисках золочёного короля. Рели проплыл на открытой лодке 400 миль вверх по реке в поисках своего Эльдорадо, но ничего не нашел. В 1597 году Он организовал удачное нападение на испанский порт Кадис и снова стал фаворитом королевы и даже членом парламента. Но всему бывает предел. И в 1603 году королева отошла в мир иной. Это был конец правлению Тюдоров. Спустя несколько часов король Шотландии Яков VI, сын обезглавленной Елизаветы и Марией Стюарт, был провозглашен королем Англии Яковом Первым. Два королевства объединились под его началом. Это означало закат политической звезды Релли. Бывшие друзья тут же стали злейшими врагами и нашептывали новому монарху, что Релли — республиканец, атеист, испанский агент, заговорщик, посягавший на трон. В 1603 году его арестовали, Судили за государственную измену и приговорили к смертной казни. Однако король Яков смилостивился и даровал ему жизнь, заключив Тауэр, где он и просидел 13 лет. Так бы и продолжалось до конца жизни, если бы королю не потребовались деньги. Казна опустела, а Релли выдавал идею за идеи о своем Эльдорадо. В 1616 году сердце короля дрогнуло, он выпустил Уолтера на свободу, и уже через несколько недель небольшая эскадра под руководством бывшего государственного преступника направилась к берегам Южной Америки. Однако это уже был не энергичный гвардейц, а 60-летний старичок со слабым голосом, переживший два инфаркта. Король поручил ему возглавить новую экспедицию на Ореноко — О, Эльдорадо. Однако в те времена Испания уже была союзницей Англии,